Глава отрезья Я уже настолько привык к тому, что сила решает все, что давно не тренировался в бою на мечах. Соперники достались, что надо, атаковали синхронно, слаженно. Судя по силе ударов, они тоже были прирожденными воинами, возможно, ступенью или двумя выше меня. Пришлось здорово повертеться, уклоняясь сразу от четырех самурайских мечей. Я уже начал напрягаться по-серьезному. Заградотряд, князь, здесь поставил то, что надо. Наверняка рассчитано именно на меня. Все ходы просчитал, гнида. Кто первым бросится, чертя голову, в шахту лифта? Конечно же, императорский паладин. Кто бы сомневался. Ридигер, небось, почуял неладное. Не хотел меня сюда пускать. «Да хрен тебя в компот, господин Преображенский. Меня так просто не возьмешь». За пазухой под доспехом разрывается выданный недавно телефон. Свои потеряли, но ответить не судьба. Пару раз отравленные клинки клацнули под доспехом, так и не задев плоть. Я поднакачал в броню побольше энергии, чтобы не подвела, и продолжал отбиваться, прыгать и перекатываться. Крепкие мужички попались. Я думал, что они раньше устанут, но шла минута за минутой, а натиск не ослабевал. Я уже начал свирепеть. Главное — не потерять от злости голову и сохранять холодный рассудок. Телефон затих. Надеюсь, не похоронили заранее. Первая попытка контратаки закончилась несколькими новыми зазубринами на бронепластинах. Как-то странно они атакуют. Видят же, что их мечи мой доспех не берут. Зачем тогда наносить такие удары? Хотят взять измором, деморализовать... «Фигушки! Со мной такой номер не прокатит!» Во время очередной контратаки мне удалось неплохо зацепить одного за плечо. Рука в пиджаке у подранка начал поблескивать в тусклом свете приглушенных ламп. Пятно расползлось. Боец продолжал атаковать одной рукой. Второй меч выронил и прижал раненую руку к животу. Странно, но прыть у него не убавилось. Одной левой он справлялся очень неплохо. Отбив атаку его напарника, я спровоцировал его на замах мечом и проткнул ему горло, сразу полностью переключившись на другого противника. Оставшись один, боец из Тайного Ордена стал вести себя намного осторожнее, точно просчитывал направление моих ударов и не допускал ошибок. Теперь он больше оборонялся, оттягивая время, но иногда делал точные выпады, едва не попав пару раз в лицо и шею. «Твою ж дивизию, он реально тянет время, чтобы как можно дольше меня задержать. А за это время князь куда-нибудь свинтит по подземным ходам. Довольно танцев, пора это заканчивать». Я сделал несколько ударов, которые он легко отбил, но я на это и рассчитывал, а следующий за ними выпад был совсем нелогичным и довольно рискованным. Воин уже перешел в атаку и резко направил острие катаны в мое лицо». Но его там уже не было, а громовержец пронзил его сердце и вышел из спины. Я скинул ногой с меча поверженного врага. Передо мной две двери. Какая из них приведет к Преображенскому? Бессмысленно гадать. Надо действовать. Правила лабиринта, правила правой руки. Решил следовать ему. Вышиб в обратную сторону двери и воткнул меч в глотку бегущему навстречу магу, который успел удивиться моему появлению, но не успел правильно отреагировать. Коридор длиной метров пятнадцать вывел в комнату, куда в итоге выходил и другой проход. Возможно, через очередную комнату, но направление тоже. Дальше гадать не приходилось. Двери в противоположной стене была одна — Была она заперта или нет, я не стал заморачиваться и вынес с ноги, разбив щепки. Здесь лестница, ступеней двадцать. Потом длинный прямой проход, который подтвердил мое предположение, что это путь эвакуации. Ни моих бойцов, ни остальных магов из отряда со мной рядом так и не появилось. Ждать некогда, побежал вперед. В конце коридора несколько ступеней вверх. Еще одна выбитая дверь, за которой находилась большая каверна, да более напоминающая подземную пристань, из которой мы с Иваном Седьмым уплыли на субмарине от мятежников. Правильно. Зачем изобретать велосипед, если он уже существует и отлично работает? Пристань длиной метров тридцать, полоска воды шириной метров пять. какая своеобразная станция водного метро. С другого конца пристани ко мне приближались два мага, с ладони которых в мою сторону полетели первые сгустки тьмы. «Работай!» — обратился я к сущности и направил мечи на темных, готовясь к удару божественным светом. Демон, или кто он там есть, не подвел. Черные шары врезались в невидимую сферу, не мешая мне сжигать своих противников. Несколько секунд, и два горящих тела падают замертво на сырой бетон. В глазах потемнело, и я пошатнулся, едва не свалившись в воду. Взята четвертая ступень высшего мага. Столько убито противников, а я даже не задумывался, что это должно произойти. Судорожно начал впитывать свободные необъезженные потоки энергии, укрощая и упорядочивая их внутри себя. В другом конце подземной пристани скрипнула дверь. Оттуда величественной поступью вышла дама с осанкой королевы. Черное платье в пол больше походило на средневековое, чем современное. «Ну что, паладин императора, не успел?» Ее голос был спокойно невозмутим, но прозвучал настолько мощно, словно воспроизводился из колонок солидной стереосистемой. «Князя Преображенского здесь уже нет, а скоро и тебя не будет. Зря ты сунулся сюда один». «Графиню Элеонору Фридриховну Левенвольда вживую я видел в первый раз, поэтому не сразу узнал. Дилемму, убивать ли мы девушки, которая мне нравится, я решил быстро. Оставлять ее в живых не вариант, даже если Лиза отвернется от меня навсегда. — Вы мне угрожаете, графиня? — спросил я, улыбаясь и готовясь к бою. Свободные потоки силы впитывались в мое тело, наполняли мечи и доспехи. Я медленно пошел вперед, сокращая дистанцию. «Хотите сказать, что вы более серьезный враг, чем ваш мертвый начальник?» «Ты убил его ударом в спину. Невелика доблесть», — холодно ответила она. «Видимо, решила, что ее сарказм меня проберет. Но ведь правду сказала, чего обижаться. Ну и прощать я не собираюсь». «Думаю, в честном поединке у тебя не было бы шансов, как нет ни единого шанса сейчас. Так что дальше война за трон будет без твоего участия». «Решила заговорить меня насмерть», — хмыкнул я. «Не получится. Я на лекциях не засыпаю. Зря стараетесь». «Хочешь умереть быстро?» «Доставлю тебе такое удовольствие. Но только потому, что у меня нет времени». В противном случае это умирал бы долго и мучительно, услаждая мой слух предсмертными криками. «Боже, какая красивая речь! Наверное, долго репетировали?» Восхитился я, но аплодировать с мечами в руках не очень удобно. Графиня повернула ладонь правой руки вниз и начала медленно поднимать, а мои ноги словно прилипли к бетону, постепенно превращаясь в бесчувственные ходули. «Каменные оковы? Не может такого быть!» Может, я потерял свой амулет? Да нет, он на месте. Это стальные оковы, Паладин. От них у тебя защиты нет. Амулет Сугорских здесь не поможет. Я превращу тебя в тряпичную куклу, а потом выпотрошу, чтобы у твоих друзей не было шансов собрать тебя по частям. «Эй, ты там, слышишь меня?» Обратился я к сущности, не прекращая улыбаться и надменно смотреть на Элеонору Левенвольда. «Просыпайся! Ты мне нужен сейчас!» «Наступит время!» — тихо с тела в голове и больше ничего. «Оно уже наступило. Пора действовать! Тебе же невыгодно, чтобы меня убили. Или я ошибаюсь?» Ответа не последовало. А не менее подбиралась к поясу. «Поставить правильно ноги для повышения эффективности удара светом не получится. Ну и ладно. Сейчас можно энергию не экономить». Выпустить в эту ведьму в черном все, что я успел накопить. Клинки вперед, молитва на распев, максимальное вливание в клинки и поток ослепительно-белого света бьет в графиню. Точнее, в невидимую сферу, которая ее окружает. Языки священного пламени расплываются по щиту, темнеют и впитываются». Графиня расплылась в торжествующей улыбке, а потом разразилась сатанинским хохотом, отражающимся от каменных стен, превращаясь в хохот демонов преисподней. «Проснись, твою мать!» — мысленно заорал я, обращаясь к сущности. «Время не наступило. Ты торопишь меня. Возможно, мне показалось, но этот шелест в моей голове был каким-то раздраженным. Не наступило? Ни хрена не понимаю». «Ладно, подождем. Только ждать особо нечего. Сейчас закончатся мои запасы энергии и кердык». Я продолжал жадно втягивать силу из воздуха, но свет отнимал ее у меня в разы быстрее. По крайней мере, пока я бью в нее бесполезным в данном случае лучом, она стоит на месте и не приближается ко мне, чтобы исполнить свою угрозу. Когда силы осталось уже немного, я решил сделать паузу и поднакопить хоть какой-то запас — Сущность чего-то ждет. Может и мне подождать. Как только я опустил вниз мечи, графиня неторопливо начала приближаться. Из ее правой руки заструился черный туман, который начал вытягиваться в длинную полосу, а потом уплотнился и превратился в огромный серповидный изогнутый меч с длинной рукоятью, наподобие хапеша, главного оружия древних египтян. Таким можно выпотрошить не только меня, но и носорога. «Стой!» — внезапно раздался девичий крик на предельных нотах. Из дальней двери выскочила девушка в длинной накидке, которая мне смутно показалась знакомой. Лицо разглядеть было невозможно. Оно утопало в капюшоне. Выбивалось наружу лишь прядь черных волос. «Ты?» — графиня повернулась к ней, опустив огромный черный клинок, остриё которого раскрошило бетон как пенопласт. «Уходи отсюда! Тебе незачем это видеть!» «Ты слышишь меня? Это приказ!» «Стой! Не трогай его!» «Да как ты смеешь!» — вскрикнула графиня, забыв о чопорности ее высокомерии. «Убирайся вон отсюда! Немедленно!» Видимо, посчитав, что ее приказ будет выполнен, Вольда снова повернулась ко мне, отведя руку с призрачным мечом в сторону. Но она не угадала. Девушка ее не послушалась. В левой ее руке материализовался состоящий из пламени лук. Стрела из такого же материала натянула тетиву, и шустрым вальшнапом сорвалась в короткий стремительный полет. На такое оружие щит графини, судя по всему, рассчитан не был. Или она его отключила, решив, что я отыгрался. Стрела ударила в область лопатки. Элеонора вскрикнула и покачнулась, но не упала, а лишь начала медленно поворачиваться в сторону обидчика. В ее глазах было поровну боль, удивление, разочарование и ярости. Капюшон упал во время выстрела с головы девушки. Я увидел ее лицо. Я охренел не меньше графини, когда понял, что это лиса. На решение ушла доли секунды, и еще пара на то, чтобы в графиню ударил божественный свет. В этот раз защита не сработала, и ее тело начало поедать белое священное пламя. Превращаясь в факел, темная леди пошла в сторону дочери, занося для удара огромный черный клинок, который еще не потерял плотности и формы. Лиза выстрелила из огненного лука еще раз, что лишь на мгновение задержало мать, но потом ее шаги ускорились. «Ах ты живучая тварь!» Увлекшись предательством дочери, графиня утратила надо мной контроль. А не менее в ногах еще не прошло, но я смог сделать шаг — Напитав силой клинки, я на полу занемевших ногах рванул вперед. Первым ударом отрубил полокоть руку с клинком из тьмы, который растаял в воздухе, даже не коснувшись пола. Следом за отрубленной рукой на пол упала голова, потом тело. Белое пламя начало быстро поедать плоть, которая деформировалась и скукоживалась, обращаясь в прах. «Мама...» Едва слышно пробормотала девушка и упала на колени перед догорающими останками. По щекам в два ручья текли слезы. Я отошел на пару шагов назад. Пытаться ее сейчас успокоить ни к чему. Она сама приняла решение и сделала то, что хотела. Я лишь немного помог ей и себе. Последние язычки пламени затрепетали на кучке пепла, повторяющей контуры тело графини, и погасли. «Вот видишь, справился. Мое время сейчас не пришло», — прошептала сущность. «Да прошел ты!» — мысленно ответил я. «Будешь еще так выпендриваться, и я погружу доспехи на сутки в святые воды Иордана, а потом облеплю по всей площади иконами. Но сначала буду втирать ладан в каждый сантиметр, пока ты не начнешь визжать, как поросенок в медвежьем капкане». «Обиделся, что ли? Но ведь нормально же все». Похоже, сущность пробрала моя пламенная речь. «Да пошел ты!» — повторил я, подходя к девушке. Лиза вытерла слезы и встала, продолжая смотреть на то, что осталось от матери. Потом перевела взгляд на меня. Хоть она сама пошла против той, кто родил ее на свет, я все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Убил-то в итоге я. Горе я в ее глазах увидел, а вот злости и ненависти нет, ни грамма. «Ты знаешь, куда делся Преображенский?» — спросил я. «Горе горем, а главная задача этой вылазки в итоге провалена, и надо торопиться, чтобы эта ошибка не оказалась фатальной». Лиза молча подошла к краю бетонного берега и посмотрела вниз. «Здесь была небольшая подводная лодка, наподобие той, что есть у императора. Ты в курсе о ее существовании?» «Да, даже плавал на ней с Иваном VII. «Ого!» «Когда это ты успел?» «Когда помогал эвакуировать его из Кремля в самом начале этой черной смуты?» «Ясно. Куда он мог тут уплыть?» «В нару, конечно. Куда же еще?» «Но это ведь совсем небольшая речушка. Куда там на подводной лодке?» «Лодка маленькая совсем, не как у императора. Скорее, спасательная капсула. Больше похожа на короткую торпеду. «А дальше куда? Знаешь?» Насколько я знаю, Нара впадает в Аку, но я не уверен, что он поплывет туда. Скорее всего, выйдет на поверхность где-то по пути. Может, его вертолет подберет, а может, еще кто. Дальше мне неизвестно. Понятно. Значит, все-таки упустили. Надо срочно доложить начальству. Тогда идем отсюда. Здесь никакой сигнал не ловится. Надо хотя бы до подвала добраться. Иди за мной. Я побежал вслед за ней по коридору, откуда она появилась. Мы немного попетляли, потом поднялись по лестнице, и в конце небольшой площадки оказались перед неприметной дверью, которая больше подходит для овощехранилища, а не для тайного хода. Хотя я, наверное, сделал бы так же. Лиза дернула за ручку, но дверь даже не шелохнулась. Заперта, удивилась она. «Странно, но тут нет никаких засовов или замка». Когда я шла сюда, она была открыта. «Отойди». Я осторожно взял ее за локоть и потянул назад. «Такую не выбьешь, она только кажется простой. Посмотрим». Напитав ногу силой, я саданул по двери, словно она была железной. Деревянная дверь после такого удара должна была разлететься в труху, но этого не произошло. Доски потрескались, немного провалились, но дверь стояла на месте — Ладно, это меня не остановит. Еще несколько ударов, и дверь развалилась. Я вышел в коридор, по которому пробегал не больше часа назад, даже не обратив внимания на эту дверь. Из-за поворота выскочил Ритигер, а за ним остальные магии и мои бойцы. Ну наконец-то, ты где был? воскликнул Аристарх, приближаясь ко мне. Потом обратил внимание на мою спутницу. Елизавета! «Может, объясните мне, наконец, что здесь происходит?» «Преображенский ускользнул», — ответил я. «Я не успел совсем чуть-чуть. Лиза спасла меня. Когда ее мать попыталась меня убить, она ей помешала, выстрелив в нее своей огненной стрелой». «Дочь пошла против матери», — нахмурил брови Аристарх. «Она перестала быть моей матерью, когда присягнула тьме», — вскипела Лиза, и по щекам снова потекли слезы. Что бы она ни говорила, а ее еще не отпустило то, что только что произошло. Похоже, она любила мать, несмотря на ее превращение в адепта тьмы. «Не мучьте ее», — сказал я, встав между ним и девушкой. «Надо срочно начинать искать князя, иначе нам придется искать очень долго». «Где искать?» — уже более спокойно спросил Реттегер. Я коротко рассказал ему все, что успел узнать. Некоторые детали уточнила Лиса, но этой информации для быстрой поимки было недостаточно. Рестарах доложил об обстановке императору и незамедлительно получил для поиска несколько вертолетов и батальон специалистов из контрразведки. Часть из них должна прилететь на этих вертолетах, остальные должны прибыть по земле. Часть находится в разных городах на территории Российской империи. Император подключил к охоте на монстра много людей. Давно пора было. Свой вертолет мы встречали перед воротами владения князя. Это была достаточно большая пташка, чтобы забрать весь отряд. Я настоял, чтобы Лиза летела с нами. Ридигер немного побухтел, пытаясь напомнить о секретности миссии и о долге перед императором, но потом согласился». В обильной вертушки она сидела рядом, но я так и не придумал, с чего начать разговор. По выражению ее лица я понял, что не надо торопиться. Я спас ее, она спасла меня, не считает виновным в смерти ее матери. Этого пока достаточно, а дальше видно будет. По крайней мере, я очень надеялся, что она не затаила обид на меня. «Разведка доложила, что Преображенский вышел на сушу из Нары возле Киевского шоссе». Риддигер старался перекричать рев двигателя, чтобы все его услышали. «Где его подобрал лимузин семьи Гудовича, который сейчас несется на юг? Далеко не факт, что на самый юг. Вполне возможно, что его маршрут вскоре изменится. А пока он не изменился, мы летим в этом направлении». Несколько вертолетов широким фронтом ринулись в ночь, вспахивая лопастями холодный воздух и взбивая продолжающий падать снег.